Глава вторая. Окрестности Рима. Вилла Гордианов. Близ Рима у семейства Гордианов было несколько дач. Та, что досталась по завещанию Карнелии, была далеко не самой престижной, но, судя по тому, что предстало глазам Коршунова, остальные должны были быть прям таки римскими Варсавами. К поместью вела первоклассная дорога, отвивляющаяся от Апиива, Фривея и ничуть не уступающая ему качествам. Более того, каждый поворот, каждый мостик говорил о том, что строители этого сельского шоссе люди со вкусом и, главное, с огромными средствами. Мостики со статуями, лестинка из настоящего мрамора, спускающаяся к речной заводе. Пипкастый приап, указатель на постаменте, где золотом было высечено благословение всем следующим в гости. И сады, и поля, и оливковые рощи. Можно было представить, как здесь было красиво весной. И практически невозможно было представить, сколько стоила вся эта земля, ведь здесь почти пригород Рима. Сама вилла была построена в классическом римском загородном стиле. Обширный архитектурный прямоугольник, широкой стороной обращенный к главной аллее. Само собой, везде статуи, бассейны, фонтаны, живописно подстриженные кусты и деревца. Внутри прямоугольника обширный двор, размером с приличную городскую площадь. Господская часть — настоящий дворец. На стенах потрясающие пейзажные фрески, мозаика, скульптуры. Причем каждый предмет, каждая ваза или сундук – истинное произведение искусства. Надо отметить, что вилла сия была не только загородным домом, но и вполне процветающим поместьем. Одних только сельскохозяйственных рабов здесь трудилось больше сотни. Рабы эти представляли собой весьма печальную картину – жалкие, оборванные, какие-то запоршивившие. Впрочем, Алексей уже привык к таким контрастам. Его больше беспокоило, как разместить людей, но и эта проблема решилась. При поместье имелось что-то типа барнаков, в которых в страдную пору обитали сезонные работники. Впрочем, Коршунов, как всегда, хозяйственными вопросами не очень заморачивался. Сконтактировал Трогуса с управляющим виллы и, уверенный в том, что все будет в порядке, отправился в баньку. в господскую баньку элитную, всегда готовую к приему хозяев, а вот его легионерам пришлось ждать, пока обслужка растопит и выведет на режим общие термы. Впрочем, парням было чем заняться: обустроиться на новом месте, устроить лошадей – это в первую очередь, выставить караулы. но пусть будут счастливы уже тем, что избавлены от традиционного легионерского походного развлечения разбивки лагеря. Погода стояла так себе: температура градусов десять, пасмурно. Но парней Коршунова и это не смущало. Закаленные варварские организмы очень быстро вспомнили привычный климат, подзабытый в теплой Сирии. Снега нет, значит тепло. В роскошной баньке обсудили дальнейшие действия. План вырисовывался такой: завтра прибыть в Рим и остановиться в доме у Корнелии у Терм Тита. Свой приезд не афишировать, сначала аккуратно через надежных людей прозондировать обстановку. Если все путем, официально запросить императорской аудиенции или еще круче. Устроить большой прием, на который тоже официально пригласить императора. Он же брат как никак, родственник. Если же выяснится, что Черепановым в полотине недовольно, то сформировать сенаторское лобби в пользу серийского наместника, пусть покричат, какой он хороший, и поискать выходы на правительственную клику. Имелись верные сведения, что окружение матери императора изрядно коррумпировано, и в государстве нынче сложилась ситуация, хорошо знакомая Черепанову по России, когда намного дешевле дать взятку конкретным чиновникам, чем платить налоги. И более того, уплата налогов не освобождает от необходимости давать взятки. В общем, действовать не спеша и очень осторожно. Попутно решать личные финансовые дела и параллельно дать возможность германцам Коршунова насладиться римскими достопримечательностями. Вход в Рим организованных легионеров был запрещен, хотя запрет этот нарушали все, кому требовалось перехватить власть силой. Поэтому предполагалось, что парни Коршунова будут проникать в город неофициально, небольшими группами и не больше когорты за раз. Так сказать в увольнительную, но по возможности не теряя связи с руководством. Мало ли какие коллизии могут возникнуть, а иметь под рукой несколько сотен прекрасно обученных, но оттого не менее свирепых варваров очень даже не лишний в великом городе. Вдруг кому-то взберется в голову, например, привлечь Черепанова к суду или учинить еще какую-нибудь гадость. На том и пришли. Потом был пир. После пира уютные спальни с артезианскими фресками, целомудренно прикрытыми от посторонних глаз расписными ширами. Фрески демонстрировали не только разнообразие, но и красоту прежних обитателей виллы. Карнелия сказала, что герои фресок художник рисовал с натуры. Впрочем, об этом Черепанов и сам догадался. По крайней мере, в третьи рисунков фигурировал папа Карналии. Такие вот здесь в империи нравы свободные. Впрочем, Геннадий был не в претензии, скорее наоборот. Он уже привык к тому, что во время самых интимных жизненных моментов, поблизости, если не прямо у изголовья, дежурит пара-тройка говорящих орудий, готовых по первому требованию господина оказать нужную услугу: зажечь светильник, принести вина, сменить жаровню, почесать пятку. Все, вплоть до удовлетворения одного из супругов, если другой, другая притомились, заскучавшие, или просто решившие поспать. К последнему сервису, впрочем, Черепанов не прибегал. И с самого начала их близких отношений вполне определенно дал понять Карнелии, что не поощряет. Патрицианка немного удивилась этой варварской прихоти, но приняла к сведению. Словом, ночь прошла неплохо. И будь под рукой художник, он мог бы немного расширить любовный альбом обитателей виллы Гордианов. А утром, плотно позавтракав и убедившись, что быт подчиненных налажен, а старшие офицеры правильно понимают задачи, Алексей и Геннадий с женами, а также слугами и неизменными телохранителями Красным и Фульминатом, отбыли в Рим.